Глава тридцать пятая. Кастинг для Иуды. На Василия Ивановича я смотрю в упор и пытаюсь развидеть. Нет, но ну он же не всерьёз всё это, так? Хотя какие могут быть шутки при такой-то обстановке внутри Рафаима? Тут даже не спросишь про розыгрыш и про в какую сторону улыбаться скрытой камере. Это не смешно. вообще ни под каким углом особенно с учётом происходящей настоящей хакерской атаки на серверы Рафаима и настоящего вируса который просто не мог оказаться на моём компьютере я пароли меняла как только вступила в должность в понедельник мои пальцы нервно подрагивают приходится сжать их на плечах крепче чтобы не выдать внутреннего напряжения боюсь что вас вводят в заблуждение Василий Иванович Я говорю медленно, всячески скручивая всё, что пытается выдать одолевшую меня панику. Я понятия не имею, о чём вы ведёте речь. И на ваших 30 серебряниках не мои отпечатки. Весь вчерашний день меня не было на работе, в суде, в больнице, где угодно, но не на работе. Согласно данным нашей проверки, стерильным голосом, больше похожим на голос какой-то нейросети, заговаривает Павлик-программист. Вирус был запущен в период с 7 до 10 часов вечера, когда большая часть сотрудников Рафаима отсутствовала. «У вас найдется алиби на это время, Виктория?» насмешливо интересуется Василий Иванович, склоняя голову на бок. Паршиво. Как нарочно, именно в это время мы болтались между Люберцами и Москвой. В новой квартире Ветрова мы были около девяти. Мне чудом удалось загнать в постель Маруську, и при желании меня, конечно, засняли системы наружного наблюдения за домом. Но тут полчаса на метро. От его квартиры и до этого района. Если смотреть правде в глаза. В это время я занималась большим переездом в тесной компании Ярослава Олеговича Ветрова. Я всё-таки озвучиваю это вслух. Он вообще вчера почти весь день со мной был. Вот вам и алиби. Виктория, вы же юрист по образованию. Вы же понимаете, что даже бывший муж является заинтересованным лицом, и его показания не учитываются. Снисходительно усмехается Василий Иванович. только при отсутствии весомых доказательств введения следствия в заблуждение. А у вашего следствия имеются и такие доказательства. Я поднимаю брови. Имеются, Виктория, имеются. Василий Иванович, сделанным с сожалением разводит руками. Неоспоримое, кроме того факта, что именно на вашем компьютере и были обнаружены следы старта вирусной программы. Именно ваш пропуск попал во вчерашние логи проходного пункта в районе 7:45. Как бы это случилось, если бы вас здесь не было, не проясните? Так вот, что ему было занятно. Он всё-таки не просто так смотрел, он сверял номер. Но это всё равно какая-то чушь. Это ошибка, я чуть покачиваю головой. Не я, не мой пропуск попасть в логи просто не могли. Да, разумеется, натянуто улыбается Василий Иванович, глядя на меня в упор. Вас ведь наверняка уверили в том, что прикроют. Никто же не известил вас, что мы нашли вирус, запущенный в нашу систему безопасности и вытиравший коды пропусков сотрудников, осуществлявших диверсии. Вирус активировался извне, только по факту происходящих сливов, уничтожая следы входов и выходов всех наших информационных террористов. Но мы его нашли, не так ли, Павлик? Разумеется, самодовольно заявляет Павлик, продолжая клацать на моей клавиатуре. Господи, что он там вообще делает? Козырь ведь говорил, кто-то очень старательно маскирует следы сливов. И вирус, что подтирал следы приходов и уходов, выключал камеры в нужное время, наверняка в системе и вправду был. И сегодня с сервера нам кто-то повесил, и переводческий отдел опять пытались парализовать, и почему-то нашему менеджеру по персоналу было неочевидно, что работать можно и без программ. Несложно, наверное, было найти то, что сам же и запустил. С холодной улыбкой роняю я, пока паранойя одолевает меня с новой силой. А ты там точно ищешь следы вируса, Павлик, или на ходу их рисуешь? Хорошо рисуешь, никто не подкопается. Паршивый из него артист. По крайней мере, оскорблённое достоинство, он отыгрывает из рук вон плохо. Я бы поставила ему крепкую двойечку. Так, а что он там прикрывает ладошкой? А флешка в портах моей клавиатуры ужасно необходима для следствия, уточняю я, поворачиваясь к Василию Ивановичу. Или для меня одно и секрет, что с флешки можно запустить любую программу, в том числе и не ту, которая необходима для проверки. Виктория, Виктория, с терпеливой мягкостью вздыхает Козлевский. Зря вы пытаетесь сейчас бросить тень подозрения на Павлика. Он у нас давно проверенный человек. А вот вас я попрошу взять свои вещи и пройти за мной. Нельзя, чёрт возьми, мне сейчас никуда проходить. Я это понимаю. Так явно, как и то, что начальник охраны у нас тоже та ещё тёмная лошадка. Но не может он настолько нарочито игнорировать регламент той же информационной безопасности, согласно которому за флешки не просто увольняют, но ещё и иск впаивают за разглашение секретной информации. Мысли в моей голове перескакивают с места на место, пытаясь выстроить верный алгоритм. Как только я выйду из кабинета, Павлик сотрёт с флешки свои отпечатки влажной салфеточкой, и это будет уже моя флешка, доказательство, обнаруженное, скажем, в моей сумочке. А у нас наверняка жуткий трэш с системами видеонаблюдения, раз все сервера висят. Виктория, вы что, хотите, чтобы я позвала охрану вас проводить? О, в ход пошли угрозы. Мне еще сильнее расхотелось куда-либо проходить с Василием Ивановичем. «Вызывайте!» Устала огрызаюсь я, в уме уже прикидывая, как могу выкрутиться. Нужен какой-то свидетель, который зафиксирует ситуацию со стороны. Вместе с ним мы возьмем эту флешечку и отобьем ее до того, как Павлик уничтожит на ней следы своих пальчиков. «И кого же я в этом случае могу сейчас вызвать?» Анджело, точно нет. Это настолько не вариант, что даже смешно. Тем более вся эта история с моим пропуском, шевелится у меня в голове одно мутное подозрение, и теперь чёрт его разберёт, как его доказать. Была ли проверка пропусков? Кто мне теперь расскажет? И какая жалость, что у этого действа не было свидетелей, кроме Кристины, и случайно ли была только она? Может, пойти по лёгкому пути. Телефонным мы с начальником охраны достаём одновременно. Вот только увы, если у Василия Ивановича всё отлично, и он деловито командует кому-то: "Ваня, поднимитесь к Виктории Андреевне, у меня всё гораздо хуже". Козырь не только отсутствует на рабочем месте, но и вне зоны доступа. Да что за неведомая хрень у него происходит? У него тут вообще-то фирма в сложное положение поставлена. Хакеры атакуют, а его нет, и даже не брезжит на горизонте. Мне тут три убийства пришлют такими темпами. Тем более, что, судя по всему, с этой инсценировкой повозились, или так случайно вышло, что вирус активировался именно вчера и именно тогда, когда я была вне поля зрения камер. Не хотите вы по-хорошему диалог выстраивать, Виктория? печально сетует начальник охраны. С вами не выстроешь, холодно парирую я и тут же запоздало припоминаю, что у меня всё-таки есть человек Козыре, который годится мне в доверенные лица и по возрасту, и по опыту. Впрочем, Артёма Владимировича я набрать и вызвать не успеваю. В дверь моего кабинета деловито стучат. Охрана так быстро поднялась, По просиявшему лицу Василия Ивановича я понимаю. Да, судя по всему, это таки рабочий вариант. Поднимались ли или в холле стояли цепными псами, поджидаючи команды от хозяина. Дверь открывает он. Он же и пропускает в мой кабинет высокого мужчину в чёрном с белой фарфоровой чашечкой в руке. Ты сказала, что не можешь дойти до кофемашины. По губам Яра размиится, вкрадчивая, такая обольстительная улыбка. Я смог. И как хочешь теперь с этим и живи, Вики. Боже. Боже, спасибо, это даже лучше, чем Артём Иванович. Хотя вот помощью Яра сама я, наверное, воспользовалась бы в последнюю очередь. Может быть, когда уже было бы слишком поздно. А сейчас он сам пришёл. Ветров в тем времени останавливается, окидывая взглядом весь мой кабинет, включая меня, бледненькую и зелёненькую, хорошо я точно не выгляжу, Павлика в моём кресле и какого-то резко посмуρνневшего Василия Ивановича. И что же тут у нас происходит? Неторопливо и уже гораздо более формально интересуется директор по юридическим вопросам Да-да, не Ярослав Олегович, не мой бывший муж, а конченный юрист с блестящим послужным списком, лицо крупной компании. Кажется, это ему сейчас Василий Иванович будет рассказывать про заинтересованные лица. А я? А я с удовольствием посмотрю и послушаю. Тишина, царящая в моём кабинете настолько абсолютна, что даже неровное дыхание Павлика очень хорошо слышно. У кого-то сейчас сердце провалилось куда-то в район прямой кишки и отчаянно пытается не выпасть из ближайшего отверстия. Все-таки все верно, я понимаю. Ветров заинтересованно приподнимает бровь, упирается взглядом в это самое слабое звено и шагает к нему. «Пошел вон!» Это Ветров произносит вроде бы спокойно, но Павлик испаряется из моего кресла так быстро, будто его там и не было. Флешку он при этом забыл. Восхитительно. «Садись, Вики!» Ветров мягко дергает кресло за спинку и двигает его ко мне. Тон у него непреклонный. Да, если честно, не так уж мне и хотелось спорить. А вот попросить попкорн очень хочется. «Даже если ничего у нас не будет, даже если мне сегодня собирать свои вещички в коробочку, я не верю, что Яр сдаст меня без боя». В его-то 2 недели. Он мне кофе притащил лишь бы вырвать пару лишних баллов, а тут это. Виктория Андреевна, идёмте, нас уже ждут. С натянутой гримасой фальшивой доброжелательности требует наш волшебный безопасник. И ваше неподчинение ничем хорошим для вас не закончится. Можно подумать, подчинение закончится хорошим, устало отрезаю я. «Вы мне промышленный шпионаж пытаетесь приклеить, Василий Иванович!» «Вика, сядь!» Тон яро, вроде бы даже и не напрягается, но я очень явственно ощущаю его раздражение. «Иду, иду, повелитель!» Я все-таки приземляюсь пятой точкой в свое кресло и ядовито улыбаюсь Павлику. «Спасибо, что нагрел, Павлик! Хотя я бы обошлась и без твоих весьма сомнительных услуг!» «Пей кофе!» ровно произносит ер, опускаем мне на ладони чашку. Козловский сатанеет ещё сильнее. Он явственно ощущает, кто тут внезапно стал хозяином ситуации, и его это не устраивает. Ладно, хорошо. Побуду принцессой, которую спасают от дракона. Впервые слышу, чтобы принцесса в это время пила кофе, но почему бы и нет. Будет мне вместо попкорна. Мои пальцы сжимаются на тонкой белой ручке. Чашка взлетает к моим губам. А кофе-то вкусный, первоклассный даже. Восхитительно. Ветров удовлетворенно улыбается, но с холодными-холодными глазами разворачивается к Василию Ивановичу. А теперь про промышленный шпинаж подробнее. Я вас внимательно слушаю, уважаемый. Результаты внутренних расследований находятся в некомпетенции юридического отдела. Тон Василия Ивановича резко холодает, теряя в той насмешливой презрительности, с которой он обращался ко мне. Судя по заметавшимся глазам, он паникуя быстро ищет выход из положения. Судя по всему, он в уме уже победил слабую меня, а вот ветров его напрягал более, чем полностью, и не давал закончить фабрикацию моей подставы. Интересно, почему именно моей? Брови у Яра поднимаются выше на пару миллиметров. Не знаю, как Василий Иванович, а я лично знаю ни одного нашего однокурсника, что после вот такого вот движения бровями переселялись в самый дальний от меня конец аудитории. И это ведь было ещё в бытность ветровым студентом. Сейчас он далеко не студент и может не только дать по зубам зарвавшемуся молодчику. Если он кого переедет сейчас, мокрого места от его жертвы не останется. Кто этого не понимает, тот конченный болван. С каких пор внутренние расследования находятся вне компетенции совета директоров? Ветров улыбается настолько ласково, что начальнику охраны, судя по глазам, очень хочется позвонить в похоронное агентство и справиться, есть ли у них гроб его размера в наличии. Допустим, что вы правы, уважаемый Значит, я здесь буду как личный адвокат Виктории, который ей, разумеется, полагается, если у вас к ней имеются обвинения. У вас к ней есть обвинения?» «Мой личный адвокат Ветров. Потрясающе! Слушала бы и слушала. «Давно берешь плату за услуги натуры, Ярослав Олегович!» Сквозь зубы цадит Козлевский. «И вот за это я бы сама, пожалуй, с удовольствием двинула ему по морде». Это кем он меня выставляет, шелюхой? У Ярослав слегка сжимается и разжимается в кулак опущенная вниз рука. А ты хочешь воспользоваться моими услугами по этому прайсу, Василий Иванович? Холодно интересуется он. Вынужден тебя разочаровать. Ты совершенно не в моём вкусе. Так что там с промышленным шпионажем? Я жду Паника прорывается на лицо оппонента Яра настолько отчетливо, что мне даже немного неловко, что он так быстро сдался. Я могла найти на него управу и сама, если бы постаралась и пошумела бы погромче, но Яр делает это более непринужденно. Для меня это все-таки усилие, нервный напряг, а еще вероятность успеха 50%. А для Ветрова просто наступить и прокрутить на месте пятку. Пожалуй, даже имея я ту же практику, все это время я все равно не смогла бы добиться именно такого влияния. Для этого нужен стартовый склад характера. Ничего Василий Иванович Ветрову объяснять не хочет. Даже ему понятно, что Яр все равно разнесет его в пыль, и ничего-то Козлевский не добьется. Он просто вынужден будет вспомнить о служебном регламенте, который сам же и поимел, и... Именно в эту минуту, когда мне забрежил свет в конце тоннеля, абсолютно без стука, подписка разблокированного пропусками службы охраны замка, в наглую входят в мой кабинет трое мордоворотов в синей форме. Те самые, вызванные. Интересно, кто из них Ваня? В первый раз их вижу. Специально их, что ли, так отбирали, чтобы при одном только взгляде на пудовые кулаки ныли ребра. «Вы видите их обоих», — хрипло командует Василий Иванович, быстро светлее лицом. «Наша игра вдруг переходит на уровень физической силы, и тут расклад вообще не в нашу пользу, хотя бы потому, что отец моей дочери нам с ней пригодится без сотрясения мозга». «Ты хоть понимаешь, что ты сейчас делаешь, Василий Иванович?» медленно проговаривает Яр, опуская руки в карманы, а я судорожно думаю. Ведь он понимает, понимает, с кем имеет дело, понимает, чем ему это аукнется, а значит, не боится. А почему не боится? И зачем так настойчиво хочет вывести нас из кабинета? Только ли для того, чтобы доработать фабрикацию доказательств именно моего предательства? В голове будто звучит низкий уверенный голос Ютаки: "Мои союзники никогда не жалеют о том, что выбрали мою сторону". Что он там говорил про то, что Рафаиму недолго осталось сохранять свои ведущие позиции. Когда я выдираю флешку из порта клавиатуры, Павлик громко вскрикивает, когда мой каблук растирает пластиковый корпус девайса по паркету, программист чуть не падает в обморок, а Василий Иванович зеленеет за секунду. Модуль памяти заслуживает моего особого внимания, чтоб уж наверняка. Я всё поняла верно. Понятия не имею, что они там делали, но что-то очень важное, что явно не успело завершиться. «Ты об этом пожалеешь, дрянь!» — тихонько шипит безопасник, сужая глаза, и у меня все-таки ползут по коже ледяные мурашки. «Да, пожалуй, мне сотрясение мозга тоже не нужно, но мне его того и гляди выпишут». Яр шагает на перерез двинувшемуся ко мне мордовороту, оказывается перехвачен двумя остальными. По него ли пожалеешь в таких условиях о том, что не все кабинеты в нашем отделе с прозрачными стенами. Если Козлевский ведёт себя настолько дерзко, значит, камеры и вправду нейтрализованы. Может заорать, кто прибежит на помощь, кто не поверит в баечку авторитетного лица про мою якобы причастность к хакерской атаке. Ну, кажется мне, вот-вот предстоит узнать Писк электронного замка становится для всех нас громом небесным. Его не ожидает никто: ни я, ни яр, ни уж тем более Козлевский. И кто на этот раз? Ещё не вся охрана к нам поднялась. По идее, пропуска способны разблокировать замки кабинетов глав отдела только у охраны и руководящего звена. Как много у вас сегодня гостей, Виктория? Задумчиво произносит Эдуард Александрович, обводя мой кабинет взглядом, останавливается на начальнике охраны и улыбается. Доброе утро, Василий Иванович. Не возражаете, если я присоединюсь к вашей вечеринке? Судя по выражению лица Козлевского, он возражает. Вот только как и всякий человек, который хочет жить долго и счастливо, ну или хотя бы просто жить, сообщить об этом Козерю вслух, он не решается. Он пришёл один, но амбалы Козлевского сразу же теряются, будто даже сдуваются. Меня они не боялись совсем, я распеременным успехом. Козледж же внушает у блюдком настоящий суеверный ужас. Нет, это настоящее искусство так себя ставить. Чёрт возьми, но ну откуда он вообще тут взялся? Мне говорили, что минимум до обеда его не будет. И почему он так спокоен, как сытый до чертиков удав? «Эдуард Александрович!» Наконец начинает блеять Козлевский. «Мы обнаружили источник сегодняшней информационной утечки!» «Надо же!» — хмыкает Козырь, склоняя голову на бок и все так же рассматривая Василия Ивановича как чучело в музее. «Какое совпадение! Я тоже нашел! Очень долго искал и нашел!» Сравним наши версии. И вот именно тут у меня и возникает смутное подозрение, что если кто в Рафаиме и будет собирать сегодня вещи в коробочку, то кажется, это все-таки буду не я.